Возвращение. Америка 2.0. Я рос спортсменом, баскетболистом, какое-то время вообще не хотел заниматься ничем другим. Но когда на горизонте после школы замаячила спортивная рота, то мне стало казаться, что надо себя подстраховать. Ведь если я пойду не в институт, а в армию, пусть даже в спортивную роту ЦСК, то высшее образование, скорее всего, уже точно не получу. Я не был самым умным парнем на свете, Но точно и не самым глупым. Ведь мой отец — кандидат исторических наук, дядя успешно работал в Комитете молодежных организаций, дед — успешный и уважаемый человек. А что я? Я стал задумываться об этом все чаще. Отзвенел последний звонок в одиннадцатом классе, на котором я по просьбе директора нес на плече первоклассницу с колокольчиком. Хоть ей и не был отличником, но помню, как директор Виталий Самойлович сказал, что школа гордится такими учениками, как я, и мне нужно передать эстафету дальше. Даже не знаю, почему он так решил. Возможно, его настолько сильно впечатлил мой дед, который в начале года пришел договариваться, чтобы меня взяли в одиннадцатый класс. А возможно, директор и правда разглядел во мне что-то. Так я окончил свою родную московскую школу, где учился с первого класса. Я помню, как после этого последнего звонка Вышел из школы и пошел домой. Я всегда видел жизнь как череду возможностей, где ты сам выбираешь свой путь и несешь ответственность за сделанный выбор. Но тогда мне почему-то стало грустно, поскольку я не знал, что делать дальше. Я оказался в некоем экзистенциальном тупике, хотя слова такого тогда не знал, и если бы пошел в спортивную роту, где меня хотели видеть, то так и не узнал бы. Да, с одной стороны, спорт всегда был неотъемлемой частью моей жизни, я не мыслил себя без него. Но с другой стороны, я чувствовал, что у меня есть возможность и потенциал, чтобы пройти другой путь, тот, который был более достойным для мужчины в моем роду. Я не хотел отказываться от этого варианта. Конечно, у каждого из нас своя судьба. Я не сравнивал себя ни с кем из моей семьи, но чувствовал, я точно способен на большее. Как минимум, я понимал, что мне хочется получить образование не только в спорте и на улицах. Мелочиться не хотелось, и я пошел на эконом-фак МГУ выяснить, какие экзамены надо сдавать. Пришел за три дня до вступительных экзаменов. С математикой у меня всегда было хорошо. Но дома я понял, что даже если буду готовиться, не выходя из квартиры, то все равно не смогу сдать вступительные. Начинать надо было гораздо, гораздо раньше. Времени на подготовку у меня не оставалось. Стал думать дальше. Журфак МГУ всегда был модным местом. А в тот момент на журфаке сложилось особое отношение к баскетболистам. Я легко мог этим воспользоваться и поступить. В общем, все складывалось неплохо, но я не понимал главного. А журналистика мне, собственно, зачем? Школу я окончил с двумя тройками, как раз по русскому языку и по литературе. Я так и не смог выучить монолог Чацкого и запомнить, что такое диапричастные обороты. Куда я потом пойду с дипломом журналиста? Да и баскетбольная команда в МГУ меня не очень вдохновляла. Через команду был путь на журфак. Моя интуиция тому противилась. Меня не привлекал один из самых знаменитых факультетов МГУ. Я вообще не хотел туда. Даже спортивная рота казалась мне более интересной перспективой. С собой я уже тогда не спорил, потому что чувствовал, делать надо то, что хочешь, интуиция наверняка приведет туда, куда нужно. И даже если ты вдруг ошибешься и не получишь желаемого результата, тебе будет легче это принять, потому что ты поступил так, как действительно хотел. Да и что такое ошибка? Всего лишь часть пути, тот опыт, который необходимо приобрести. Той весной я познакомился с девушкой на несколько лет старше меня. У нее уже был ребенок. Она не училась, не стремилась ни к чему и вела совершенно иной образ жизни. Мы были из разных миров, но меня она привлекала своей безмятежностью и легкостью, чего мне тогда сильно не хватало. Познакомились мы случайно в известном клубе «Титаник», куда я однажды пошел с друзьями. Я влюбился и бросился в эти отношения с головой. Сейчас понимаю, что у нее я нашел заботу, тепло и любовь, которых мне так не хватало в Москве в 16 лет. Да, я уехал от родителей, но все равно оставался в глубине души ребенком. И этому ребенку хотелось не только выживать, ему хотелось, чтобы его любили. С ней мне было хорошо, а без нее — плохо. Я стремился все время быть рядом с ней, даже начал прогуливать тренировки. Меня перестал занимать выбор — спорт или университет. И если университет, то какой? Я поплыл по течению и в какой-то момент почувствовал, что тону. Деньги, которые я скопил к тому моменту, заканчивались. У наших отношений не было будущего. И в какой-то отчаянный момент, когда я мучился в поисках ответа, что-то внутри неожиданно шепнуло мне. Америка. Весь последний год туда звали меня и моих друзей университетского возраста, тех, кто хорошо играл. Тогда начала зарождаться практика, когда американские институты приглашали молодых ребят из Европы играть за их команды. Ты выступаешь за университет, он оплачивает твою учебу. Всем хорошо. И играть уже предстояло совсем не в такой баскетбол, в какой я бы играл, если бы выбрал журфак МГУ. Там было намного интереснее. Кроме того, в Америке жила моя семья, с которой я почти не общался весь прошедший год. Мой побег в Москву, Моё решение, вопреки воле отца, моя ранняя самостоятельность, казалось, не оставляли нам шанса на быстрое примирение. Но я находился в тупике, и надо было действовать. Как говорится, нерешительность — враг успеха. Поэтому я просто взял телефон и позвонил отцу. Сказал, что если он не против, если есть такая возможность, то я хочу прилететь и попробовать поступить в институт в Америке. «Приезжай», — спокойно ответил отец. Ни одного упрека с его стороны. Конечно, дети есть дети. Я сейчас это понимаю. Папа не просто принял меня. Он пообещал купить мне подержанную машину. Видимо, чтобы я уже точно не передумал. Мне это было очень приятно, но к машине дело не сводилось. Я понимал, что Америка представляла для меня выход. Я собрался улетать. Никогда не забуду. Станция Киевская, переход. На моей подруге летнее платье. Я говорю, что мне надо улететь, и я непременно позвоню, когда вернусь. Больше мы не виделись. Она звонила в московскую квартиру, когда меня там уже не было. А я звонил ей, когда отсутствовала она. Смартфонов и соцсетей тогда не существовало. В какой-то момент трубку перестали брать. Так наши пути разошлись. Еще долго уже в Америке я вспоминал ее и скучал по ней. Но новая жизнь уже началась и захватила меня. я чувствовал, что принял правильное решение. Теперь Америка стала для меня тем, чем обычно представляют эту страну, местом безграничных возможностей. Прошел всего год, но все переменилось. университет и школы это как два разных мира. всем было интересно со мной познакомиться и узнать про россию. Нас окружают возможности и мы видим их, когда открыты новому и готовы расти и развиваться. Иногда наш выбор невозможно объяснить с точки зрения логики, и он кажется нам продиктованным кем-то другим. Важно понять, к чему лежит душа. Ведь с этой возможностью, превратившейся в реальность, жить тебе, а не кому-то другому. Каждый твой выбор становится частью твоего пути. И если ты сейчас на пороге больших изменений, задумайся о том, чего ты сам хочешь. Что подсказывает тебе твое сердце? Все ответы кроются в нас самих, но мы не всегда умеем себя слышать. Этому надо учиться. Драка в виде инвестиции. Лето 1996 года. Мне 17 лет. Я снова в Америке, в доме у родителей, готовлюсь сдавать экзамен по английскому для поступления, же по университетам, знакомлюсь с тренерами команд. Причем езжу на своей первой машине. Да, она была подержанная, но какое это имеет значение, когда тебе 17? Я чувствую себя королем жизни. У меня снова появилась цель — попасть в хороший институт с хорошей баскетбольной командой. Помню, когда я приехал в Америку, у меня были накопления — 700 долларов. Стоит упомянуть, что это не маленькая сумма по тем временам. Деньги в Америке вообще имеют большую ценность. Просто так ими не швыряются, менталитет другой. Но я понял это позже. А тем летом один итальянец, когда мы с ним гуляли в Нью-Йорке, попросил у меня в долг 100 долларов. Я их ему дал. То ли потому, что итальянец был другом дочери, друзей, и родителей, то ли потому, что я только приехал из Москвы и еще не успел проникнуться американским отношением к деньгам. В итоге итальянец перестал выходить на связь, не брал трубку и возвращать, очевидно, ничего не планировал. Через знакомых я узнал, где искать должника. Приехал с другом из Москвы, который так же, как и я, был в Америке на баскетбольных смотринах. Культурно постучал, меня впустили, и мы поговорили. Я же из Москвы девяностых. Эта Москва научила меня многому. Если в той Москве кто-то неуважительно к тебе относился, не возвращал деньги, их приходилось собирать силой. Дело было не только и не столько в деньгах. Возможно, это был юношеский максимализм, но в то время я был уверен, что никому нельзя позволять пренебрегать тобой. Никому. Если кто-то по отношению к тебе поступает несправедливо, а ты никак не реагируешь, то ситуация повторится. Люди будут чувствовать, что с тобой можно так обращаться. Так что с итальянцем мы поговорили предметно. А затем история получила не самое приятное продолжение. В Америке немыслимо выяснение отношений в драках. Родители итальянца хотели вызвать полицию. Если бы мои знакомые сказали, что я вошел в их дом без разрешения, то меня бы арестовали. Там есть такое понятие «breaking entry» — американские законы на деле, а не на словах, охраняют частную собственность. Конечно, я мог бы доказать, что дверь мне открыли по доброй воле, но не хотелось, чтобы все заходило так далеко. Когда я вернулся в прежде спокойный родительский дом, Мама тут же принялась курить, отец консультироваться с адвокатами, как поступать и что делать, чтобы меня не посадили, а всю семью не выслали обратно в Россию. Поскольку мы были приезжими, то родители почему-то всерьез переживали, что нас всех могут выслать. Мой отец, научный сотрудник в прошлом и бизнесмен в настоящем, так стремился к стабильной жизни американского среднего класса. Он так радовался моему приезду. Мы только-только снова стали нормально общаться. Я знал, что заставил родителей всерьез волноваться, но при этом чувствовал, что поступил правильно. А еще я был уверен, что в глубине души отец меня не осуждает. Потому что я защитил свое достоинство. Я поступил так, как в моем понимании должен был поступить мужчина. Не дал себя в обиду. Пока шли разборки, я понял, что надо уезжать подальше из Нью-Йорка. Поступил я в университет маленького города Линчбург в штате Вирджиния. Вскоре все разрешилось благополучно. Новости, конечно же, сразу перелетели за океан в Москву, где меня кто-то осуждал, кто-то приводил в пример. Я не хвалюсь тем, что сделал, но поступить иначе я не мог. Это было дело принципа. В институте тоже приходилось стоять за себя. В команде меня начали по-настоящему уважать, когда поняли, что я не дам себя в обиду. Одной истории было вполне достаточно, чтобы люди поняли, что Альберт — парень хороший, но лезть к нему не стоит. Нет, я не говорю, что по любому поводу стоит лезть в драку, конечно, нет. Я всячески этого избегал, когда мог. Не нужно кулаками махать, если есть возможность разрешить конфликт другими способами. Если ты во что-то веришь, если у тебя есть, а у каждого человека они есть, ценности и убеждения, то за них нужно бороться всеми доступными способами не идти по протаренной дорожке, не быть конформистом, не соглашаться, если уверен в обратном. Я в этом твердо убежден. Мужчина должен обладать принципами, внутренней силой и уверенностью в себе, чтобы в случае необходимости не отворачиваться и убегать, а все-таки отстоять себя и свои убеждения. Кстати, сейчас, когда я пишу эту книгу, я не могу вспомнить, вернул ли мне итальянец тот долг. Наверное, вернул. Но. Даже если и нет, я приобрел нечто большее. Нерациональный выбор. Маленькая гостиница в небольшом городе в Северной Каролине. Завтра я знакомлюсь с очередным университетом, у которого есть серьезная баскетбольная команда в первом дивизионе. А пока мы с моим другом Сашей пьем пиво и зачем-то выкуриваем на двоих сигарету. Наверное, первую в моей жизни. Голова начинает кружиться. Я думаю, что это было? Зачем? Завтра же у меня важный день. Мы с Сашей ездим по институтам. В одном из них, в штате Вирджиния, я увидел девушку и влюбился. Университет был не самый лучший среди тех, которые я посмотрел, но когда нужно было принимать решение, я сказал, что хочу туда уехать. Причину я никому не сообщал. У девушки, кстати, был парень. Но я подумал, что приеду и как-то с этим разберусь. Да, выбор университета я сделал по зову сердца, максимально нерационально. Такие судьбоносные решения и никакой логики. Но этот подход станет со временем моей сильной стороной. В молодости отношения часто быстротечны. Со временем мы расстались с девушкой, ради которой я выбрал место учебы. Но делать было нечего. Я уже учился в этом университете, и у меня началась другая жизнь. Однако через 7 лет сам факт моего обучения именно там удивительным образом помог мне устроиться на работу в банк JP Морган. Это была работа моей мечты, и именно она послужила толчком для всей моей дальнейшей карьеры. То есть мой иррациональный выбор университета по зову сердца из-за девушки через много лет превратился в одно из самых верных моих решений. Теперь я понимаю, что все в нашей жизни взаимосвязано хотя мы не всегда это осознаем. И до сих пор в важные моменты я часто прислушиваюсь к своему внутреннему голосу и сердцу. А пока я провел 9 часов в автобусе, мчавшемся на юг в Вирджинию. Приехал в какое-то захолустье. Вокруг коровы ходят и мычат. Пустырь, 5 утра, на автобусной остановке ни души. Цивилизация осталась далеко позади. И мне некуда податься. Я приехал слишком рано и не мог позвонить тренеру из телефона автомата, чтобы он меня забрал. Время ранее. Я зашел на автобусную станцию, разложил на земле куртку, под голову подсунул рюкзак. Лег спать. А куда деваться? Утром тренер меня встретил. И вот в этом месте я провел следующие четыре года, которые стали отдельным, новым и очень интересным периодом моей жизни. Бухгалтерия Наспор В свои 17-18 лет, после баррикад, после самостоятельной жизни в Москве, после капитанства в баскетбольной команде, я думал, что сильно отличаюсь от своих американских сверстников. Мне казалось, что вместе со мной в институт приехали учиться дети, не видевшие жизни. Так оно в сущности и было. Первые два курса все студенты обязаны были жить в общежитии. Ведь вокруг столько соблазнов. Еще вчера ты жил по правилам родителей, а сегодня у тебя полная свобода, почти неограниченный доступ к алкоголю и прочим радостям студенчества. Что делать руководству института? Контролировать. Раз в полчаса проводится обход. Громкий шум недопустим. На стук в дверь ты должен открыть ее сразу же. Если у тебя в комнате посторонние, то ты рискуешь получить штрафной балл. Несколько таких нарушений исследуют отчисления. Первые два года за нами следили очень строго. Хватку ослабляли только на старших курсах. Можно было съехать из вуза и снять квартиру или дом в городе. При первой возможности я так и поступил. Не могу сказать, что тяготился этим вынужденным режимом. Первые два года я играл в баскетбол. Учеба меня особо не интересовала. Вечеринки тоже. Но в какой-то момент я стал печально осознавать, что баскетболиста уровня NBA из меня, скорее всего, не получится. Было много ребят, гораздо более одаренных физически, а у меня от нагрузок начались сильные боли в правом колене. Первое время мне кололи обезболивающие, делали блокаду, но эффект не был постоянным. Потом они совсем перестали действовать. Когда лил дождь и менялось атмосферное давление, колено болело так сильно, что сложно было ходить. В межсезонье нагрузки уменьшались, и колено болеть переставало. Потом начинался сезон, и все повторялось. Я стал осознавать, что мечта моего детства, скорее всего, не сбудется. Не сразу, но я смирился со своими ограничениями. И дальше пришлось задать себе вопрос, а что я буду делать со своей жизнью? Ответ был очевидным. Если уж выпал шанс, то учиться, а потом строить успешную карьеру в бизнесе. Зарабатывать деньги и реализовывать себя. Я решил переключиться, хотя бы попробовать, ведь именно в бизнесе я бы смог применить умения, приобретенные в спорте — целеустремленность, настойчивость, работа на результат, дисциплину, сильную волю и способность принимать решения под давлением. Спорт и бизнес, похожи, больше, чем кажется. Я посмотрел на свои оценки после первых двух курсов и понял, что проваливаюсь. Но я же спортсмен. Я поставил себе цель — И весь третий курс я жил как будто на сборах в ЦСК: Строгая дисциплина, никаких вечеринок, максимальная концентрация на цели. Только целью теперь была учеба. Я просыпался в 7 часов утра, делал всю домашнюю работу, потом шел на учебу, днем всегда ходил в спортзал, чтобы не потерять форму, а вечером в библиотеку. Утром большинство моих сокурсников и друзей отсыпались после вечеринок. У меня было иное расписание. Весь вопрос в приоритетах. Весело проводили время не только мои друзья, но и девушки, с которыми я встречался. Мое несколько отшельническое поведение не сказалось на моей популярности у противоположного пола. Но я понимал, что нельзя преуспеть везде. Главное оставалось учеба, а вечеринки для меня были второстепенными. Занятия по утрам вообще хороши тем, что тебя никто не отвлекает. Ты сконцентрирован и сосредоточен. «Эти часы только твои». До сих пор утро — важное для меня время, и на него я оставляю приоритетные задачи. За два часа утром в тишине можно сделать больше, чем за день на работе в суете. Для достижения чего-то всегда приходится чем-то жертвовать. В моем случае это были не только вечеринки. Я понимал, что мне нужно исправлять ситуацию, и что одного режима уже недостаточно. Американская система высшего образования — предполагает изучение разного количества предметов за семестр. Ты можешь взять себе 4 предмета и ходить на занятия примерно 8-10 часов в неделю. Или выбрать максимум курсов и не выходить из института сутками. Но я не хотел торопиться, поскольку стремился все хорошенько усвоить. Поэтому я выбрал меньше предметов, из-за чего учился на полгода дольше. Год спортивного режима, и ситуация с учебой изменилась. А еще я сделал очень важный шаг. Выбрал своим направлением бухгалтерию и финансы. В американских вузах существует система менторства или наставничества. У каждого студента есть ментор из числа преподавателей. Моим ментором была мисс Шнайдер, профессор бухгалтерского дела. И когда на третьем курсе мне предстояло определиться с дальнейшим направлением учебы, я пришел за помощью к ней. Она перечислила возможные направления по линии бизнеса, а в конце резюмировала. «Еще есть бухгалтерия, но это точно не для тебя». «Я интересуюсь, почему же?» «Ну, у тебя же баскетбол, ты спортсмен. А бухгалтерия — такая наука, где нужно зубрить и сидеть на попе ровно. Это не твое». «Надо же, как она уверенно заявляет, что у меня с бухгалтерией не получится. Откуда ей знать, что у меня получится или не получится?» «Что я выбрал?» «Конечно, бухгалтерию». «Ты совершаешь ошибку», предупредила мисс Шнайдер. «Возможно, но давайте попробуем», ответил я. И принял вызов, не раздумывая. Как же я потом об этом жалел. Потому что она оказалась абсолютно права. Одной только сообразительности было мало. Пришлось много заниматься. Но ведь говорят же, если на что-то претендуешь, значит, соответствуй этому. Вообще, любая фраза типа «У тебя не получится» — может стать толчком и мотивацией. Всю мою жизнь, когда мне говорили, что я на что-то не способен, я старался доказать обратное. Что значит «нельзя»? Как не получится? С бухгалтерией я тогда разобрался, попозже к ней добавил финансы и в итоге получил диплом «Бухгалтерия и финансы». Говорят, что для корабля, блуждающего без курса, нет попутных ветров. Точно так же и в жизни. Если ты не знаешь, чего ты хочешь и куда стремишься попасть, то никуда толком не попадешь. Будешь качаться на волнах и дрейфовать. Помнишь диалог Алисы и чеширского кота? Кот спросил у Алисы, куда она хочет попасть. «Мне все равно», — сказала Алиса. «Тогда все равно, куда ей идти», — заметил кот. Примерно так это и работает. Советы и выводы Окружающие люди относятся к нам так, как мы позволяем им это делать. Только по-настоящему узнав себя и научившись себя слышать, человек может стать счастливым. А узнать себя невозможно без действия, без риска, без попытки поступать в соответствии со своими желаниями. Именно они подают сигналы, в какую сторону тебе стоит двигаться, их тебе посылает жизнь. Если ты позволяешь себе эти сигналы слышать, не игнорируешь их, то со временем Они приведут тебя к реализации твоего потенциала. Ответы на все наши вопросы уже есть внутри нас. Они всегда там были. В глубине души каждый из нас знает, что делать и как стоит поступить в той или иной ситуации. Мы это чувствуем, но сознание, которое любит анализировать, путает все карты. Рациональные решения очень часто заводят в тупик, потому что мы не можем учесть миллионы факторов, предсказать их, или проконтролировать, пытаясь однозначно ответить себе на вопрос «Как у меня это получится?». Только сделав шаг навстречу тому, что ты хочешь, ты увидишь, как перед тобой открывается дорога. В жизни приходится за все расплачиваться, но дороже всего обходится бездействие. Часто это становится очевидно, когда уже поздно что-то менять.